Лесенг Орва Хобелярин. Ирина Аллегрова. Лето утратив прелести, Краситься стало к осени. Осень старуха вздорная, Листья с деревьев сбросила. Дождик осенний льет с утра, Лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, Что-то не получается. Осень, прости меня, осень, Ты не старуха злая, Просто мне плохо очень. Осень золотая Просто мне плохо очень Осень золотая Может, не всё потеряно Может, не всё утрачено Может быть, зря не верю я Может, напрасно плачу я Будут опять всю ночь светить С неба нам звезд горошины И под луною говорить Снова слова хорошие Осень, прости меня, осень Ты не старуха злая плохо очень Осень золотая Просто мне плохо очень Осень золотая Осень, прости меня, осень Таруха злая Просто мне плохо очень Осень золотая Просто мне плохо очень sound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 Но осень на дворе. Деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. Снежинки на ресницах таяли. И зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь. Измен Но все когда-нибудь Кончается Так от судьбы Давай уйдем сейчас Оставит Незаконченный роман В парке На скамье Немало между нами Радостных воспоминаний Но я ַտַ <laughs> ַտַ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 yeah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 Үсталит незаконченный роман В парке на скамье кто любит кошек и собак Кто-то любит фанту и спиртное Кто-то любит нищих и бродят Кто-то любит ёжиков колючих Ну а кто-то дятла на суку Только я мужчин люблю могучих Ничего поделать не могу Люблю мужчин, люблю мужчин Сладкие конфетки Фабрики, заветы Ильича Кто-то любит нежную соседку Кто-то Участкового врача Кто-то любит Мальчиков зеленых Кто-то любит травку И цветы Только я одна хожу Влюбленной каждый день Мужчин свои мечты Люблю мужчин Люблю мужчин и Если честно, а не всегда не прочь ухаживать за мной Ключи от рая Боль не уйдет Лишь притвориться пустотой поделить жизнь мою чертой На то и после Зачем любовь Свела меня с ума Ещё один аккорд и долгая зима. Скажи, зачем судьбой была ты нам дана Подняться в небо и коснуться дна? Да, мы В заснеженных садах, чужих дворах Прощаемся с мечтой бренной, благословенной А рядом жизнь идет привычной чередой Напоминая нам с тобой, что все проходит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 Дна. Коснуться дна Я и ночь больше не подруги Та вчера всем выболтала суть Что не дочь, не гроза, не вьюги. До утра мне не дают уснуть. Как хочу еще хотя бы раз сойти с ума и разбудить Ночью в полушёпоте, ночью в полушёпоте Да, только вы мою любовь, вы мою любовь Пальцами не трогайте, слухами не трогайте Я прошу, не трогайте Не шестую Я свой шанс Ночи не отдам Այս! Да ты даришь мне роз букет. Я говорю: "Привет. Привет, Андрей". Привет, Андрей. Привет, Андрей. Ну где ты был? Там лишь, что вспомнить, о чём забыть, Над чем смеяться, о чём грустить, Что не позволить, а что простить, Но не могу без тебя я жить. Ты мой ребёнок, мой друг, мой брат, Ты мой любовник, мой дуэлянт. Люблю, как ты выключаешь свет И говоришь «Привет!» Привет, Андрей! Привет, Андрей! лишний Некуда бежать, ты успела Всё мне рассказать, что хотела Ветер окном, по привычке Гонит облака, словно спичкой Солнце зажигать будет небо И наступит день Про нас с тобой Где сумела Стать твоей тоской Беспредела Ветер за окном По привычке Гонит облака Словно спичкой Солнце зажигать Будет небо И наступит день ասում էիք, որվա հոբելիարը։